На чём порешили в мастерской ту-пу-тупу? Ту-пу-туп позговорил: -тупу "Красным нужно бежать". Он свистнул и показал рукой на север. "Убьют, а жон отведут колу". Сегодня заболела ещё одна старуха, ещё больше стали бояться, сердиться на красных. За красных летит заступается только О да он ту-пу-тупу. Калли молчит.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 Это значит проходить мимо Куолу. Куолу зорок. Он далеко видит кругом. Он их погубит всех до одного. Пройти незаметно до своего поселка нет надежды. Куолу сердится на красных лисиц. Он будет им мстить, как теперь мстит черно-буром. Нет, дорога только одна. Туда, откуда течет река. Куолу не скоро догадается. Пройдёт пять, ещё 5 дней, и тогда злой глаз колу их не достанет. И тут-то по тупоту поведал им удивительную тайну. Он слышал это от самой унги, прежней матери-матери ой Чёрнобурыс. Она говорила: "Боишься колдовского глаза? Иди к великому льду. Дойдёшь до великого льда, никто не найдёт". На великом льду Съешь сердце хуммы. Не чуй глаз зла не сделает, сам будешь как хумма. А уи улов скосили и стали громко смеяться. Туда, туда, к великому льду. Аэтом порешили твёрдо. Волчана зря поднял к верху копье. Он тоже пойдёт. Он не хочет здесь один оставаться. Его убьют чёрнобурые. Они сердит-то теперь на всех красных. Канда, Цакку и Бала пойдут с ними. Они не хотят идти в жены колу, лучший великий лед. Тупу-тупу снабдил каждого лучшим оружием. Охотники взяли по копью и по ножу на зря тяжелую палицу с крепкой рукояткой. Когда стемнело, жены охотников потихоньку пробрались к своим шалашам. Назад вернулись, нагруженные всяким добром.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 Под ее защитой он чувствовал себя смелее. С ней он спокойнее думал о дальней дороге. В полночь явился Уа. Он принес свое копье и сумку с вещами. «Зачем принес?» — спросил Тупу-Тупу. «Уа пойдет с ними!» — юноша показал на Ау и Канду. «Уа пойдет к великому льду. Он хочет отведать сердце Хумы. Он не хочет больше бояться Куолу. А вот и последние новости. Старуха Тхи умирает. Её корчит и гнёт, совсем посинела. Последние силы уходят.